Глава двадцать вторая. Устройство малого мира. На следующее утро. Мы переоделись в униформу Академии и ждали от Толула в жилых помещениях Побла Хитара. Я дал своим родителям магический фотоаппарат, штатив и видеозаписывающее устройство, сотворённый Арканой, и решил сделать их нашими хроникёрами. Они вдвоём уже довольно продолжительное время беспрерывно снимают меня, а Толула разок заглянула к нам и сказала, что придёт за нами через час. и время почти пришло». «Да не нервничай ты так», — обратился я к Саше, которая беспокойно основала перед дверью. «Мужчина по имени Ги Амбарат, который приходил к нам, вне всяких сомнений является обитателем мира магической пули, который входит в Пабло Хитара». «Наша мама жива?» — пробормотала Миша. «В противном случае он бы не просил у вас выбрать ей подарок на день рождения». «Но как?» — спросила Саша. Эллинезия должна была сгинуть, Свою дочь и следующую богиню созидания. Не знаю, но должны быть Ки Белла неудобно раскрывать то, что она осталась в живых. Потому что мы бы пришли забрать Эленезию. Как сказать, мы пока что не то что о мире магической пули, мы даже о Пабло Хитаре ничего толком не знаем. Да, ты прав. На данный момент у нас нет никаких зацепок. Они обе знали, что им остаётся только ждать, и всё же Миша с Сашей не могли не беспокоиться о своей матери. В тот момент в дверь постучались. «Это я, Отто Лолу. Заходи». Богиня постановления Отто Лолу открыла дверь и предстала перед нами. «Вы готовы?» «Да. Тогда прошу за мной». Мы пошли по коридорам дворца, следуя за Отто Лолу, и вскоре прибыли в место со всех сторон, окружённое колоннами, а в центре оборудованное зафиксированным магическим кругом. «Встаньте на магический круг». И как только мы все в полном составе сделали то, что она просит, Отто Лолу сказала. Первый мелководный слой. Всё перед глазами нами окрасилось в белоснежный цвет. Мы телепортировались и оказались перед двустворчатой дверью. Это аудитория первого мелководного слоя. В основном здесь проводят лекции. Прошу, заходите. Она широко открыла нам двери. Зайдя в аудиторию, мы увидели в центре круглую учительскую кафедру, а вокруг неё со всех сторон были упорядочно расставлены стулья и парты, за которыми уже сидели ученики в униформах. В основном они, казалось, были рассажены так, чтобы ученики из одной академии сидели все вместе, но были также и группы из учеников в разных униформах. «Прошу, места мирами лети и здесь». Подошла и указала на наши места от Талулу. «Правильно ли я понимаю, что раз это мелководная аудитория, то имеются и глубоководные?» «Есть среброводные и глубоководные аудитории. Малые миры среброводного освещенного океана имеют глубину...» Мы классифицируем миры, располагающиеся на слоях с 1 по 10, как мелководные, на слоях с 11 по 20 как средние водные, а на всех тех, что ниже, как глубоководные. Кажется, почтённый Балзарон договаривал, будто мир мелетий с первого слоя. По какому принципу вы их так классифицируете? Услышав мой вопрос, от Лулув взлетела, приземлилась на учительскую кафедру и направила магическую силу, в оборудованную на ней сферическую доску. Глубина мира это сила его порядков. Это велично влияние Малого мира на Серебровводный священный океан. Магическая сила стекает с мелких слоёв в глубоким и аналогичным образом распространяется сила порядков. Должна быть сферическая доска является магическим артефактом. Она стала прозрачной, после чего внутри неё появились серебряные пузыри, которые, судя по всему, имитировали 5 мелководных миров и один глубоководный. Допустим, магическая сила мелководного мира равняется 10, и стальки же равняется вес его порядков. Глубоководный мир столько же. От Лоло дописал на доске: мелководный мир магическая сила 10, вес 10. И глубоководный мир магическая сила 10, вес 10. Следуя порядку серебровводного священного океана, магическая сила течёт глубоким слоям, а порядок распространяет свою силу в глубину. Единица магической силы и воздействия порядка перемещается. Она отняла по единичке от магической силы и веса Надпись на доске изменилась на Мелководный мир, магическая сила 9, Вес 9. Магическая сила и порядок передаются глубоководному миру и превращаются в силу. По единичке магической силы и Веса от каждого из пяти мелководных миров, пять единиц того и другого в общем счёте перемещаются и добавляются к магической силе и весу, которые имеет глубоководный мир изначально. Надпись у глубоководного мира изменилась на Глубоководный мир, магическая сила 15. Вес 15. По правде говоря, всё не так просто. Но такой фундаментальный принцип порядка Серебра в Односвящённого океана. Малые миры, обладающие большим количеством магической силы, и где порядок воздействует сильнее, тяжелы, и поэтому тонут по направлению к бездне и считаются глубокими. Понятно. То есть седьмая Элинезия будет настолько крепче миром Илитии, насколько сильнее будет функционировать порядок и магическая сила мелководных миров. Естественно, обитатели данного мира тоже будут соответствовать ище степени сильней. Поскольку измерить порядок малого мира и всю его магическую силу без остатка проблематично и крайне неэффективно, его положение в иерархии определяется количеством имеющихся у него огненной рассы. Чем её больше, тем на более глубоком слое располагается малый мир. Под располагается тут понимается не положение, а сила мирового порядка. То есть формально глубоководные миры не имеют умелководных огненную рассы. Можете понимать это и в таком ключе. Однако огненная роса не принадлежит никому. Таков порядок во всём серебра в одном священном океане. Огненная роса течёт по океану и путешествует сквозь различные пузыри. Эквис отнял огненную росу и говорил, что потреблял украденную огненную росу. Ну, в итоге вот каким оказался ответ. Не действительно, если взглянуть чисто на один мир Мелитии, то может показаться, что она расходуется. Тогда Эквис не знала о внешнем мире. Однако огненная роса попросту утекала в другие малые миры. "Слушай, может тогда брабарматол остаёшься рядом со мной, Саша. Огненная роса мама ушла во внешний мир?" шёпотом сказала Миша. "Ех, мать, богиня создания Эленезия сгинула, но только в мире Мелите. На самом же деле её основа утекла из мира, превратившись в огненную росу, а затем она вновь родилась в мире магической пули как богиня создания." «До начала сегодняшней лекции ещё есть время. Позвольте, я поподробнее расскажу господам из Миромелития о порядке Среброводного Священного Океана. Прошу, присаживайтесь». Я отодвинул ближайший к себе стул и сел на него. Все остальные тоже заняли свои места. «Вы сказали, что глубоководные миры отнимают огненную росу у мелководных, однако перемещение огненной росы не происходит само по себе. А всё потому, что верховный бог малого мира поддерживает его порядок и не позволяет огненной росе утекать из него». Атталула нарисовала на свиреческой доске прозрачный пузырь и подписала его Пузырчатый мир. Перемещения огненной росы происходят в основном в пузырчатых мирах. Так мы называем бесчисленные тёмные пузыри, плавущие в сереброводном священном океане. Считается, что все миры ночной свы путь с пузырей, с этого начинали даже глубоководные миры, располагающиеся в бездне этого океана. Она дописала слово неэволюционировавшие. Пузырчатые миры это неэволюционировавшие миры. Для сереброводного священного океана их можно считать не родившимися, а все потому, что в пузырчатых мирах нет верховного бога и суверена. Без верховного бога невозможно полноценно контролировать порядок малого мира, а без суверена обитатели мира будут постоянно конфликтовать. К чему все это приведёт, представить легко. Нарисованный пузырчатый мир исчез, лопнув как пузырь. Поэтому мы и называем эти океанические пузыри, которые вот так и исчезают сами по себе, пузырчатыми. На доске вновь появилось много пузырей. которые сородили позорчатый мир. Но далеко не все из них исчезают. Внутри пузырчатых миров, которым повезло выжить, происходят изменения. Атталу написала о рождении пригодного. В пузырчатых мирах тоже и порядки, и боги. В каждом из них есть семя воли мира, пытающееся вести мир в одном направлении. Семя воли мира незримо и не имеет чёткой воли. Каждый похи неопределённым образом действует согласно ей и пытается вести мир к корректному порядку. в большинстве случаев они терпят неудачу, но в благословлённых сереброводным священным океаном позырях рождаются пригодные. В случае мира Мелите и семенами воли мира вероятно были шестерни эквса. Пригодные это конечная точка эволюции живых существ. Соединяя в себе магическую силу и мощь, они обладают силой, превосходящей таковую у богов, силой вести мир в лучшем направлении. А рост численности пригодных влечёт за собой ещё более глобальные изменения малого мира. рождения Верховного Бога Мира. Талолусуха продолжила своё объяснение. Существование пригодных усиливает огненную рассу мира и придаёт порядку огромную силу. Одно из семян воли мира, которыми обладают боги, проклянётся и родится, завучьщееся воли мира создания Верховный Бог Мира. В мире Милетии всё было немного не так. То, что сделал Крам, было экспериментом, в ходе которого он собрал растинные семена мировой воли. И силу их соединил, чтобы проверить, обладают ли они волей. На практике они образовали скопление богов и шестерёнок по имени Эквис, они называются семенами мировой воли, но было естественно называть их её кусочками. Раз они функционируют, сливаясь воедино. Вероятно, других примеров подобных случаев в полутчётах мирах не было, и они не знают об этом. А рождение верховного бога мира сильно меняет мир. Верховный бог выбирает суверена, достойного править малым миром. А кандидатами на его роли являются пригодные. Ты имеешь в виду, пригодного стать сувереном? Пригодных стать сувереном, пригодных эволюционировавшего мира. Верховный Бог за счёт своего порядка чует тех, кто подходит его миру. Так значит, огненный росавик войд был кандидатом в суверены? В мире Милятии новые жизни перестали рождаться из-за того, что я остановил разрушение. Поэтому пригодные не рождались, и эквисо пришлось порождать его принудительным путём за счёт собственных сил. Верховный бог выбирает правителя мира из числа пригодных, таким образом рождается суверен, и пузырчатый мир эволюционирует до серебряного пузыря. Теперь я практически уверен, что перерождение мира для стабилизации порядка привело к тому же результату, что и эволюция до серебряного пузыря. А есть ли другой способ эволюции? Нет. Все малые миры проходят через данный эволюционный процесс, следуя порядку среброводного священного океана. Мгновенно ответил и на мой вопрос от Талулу. Похоже, мир Мелитии и исключение из правил. А в Поблыхе Тара не знают о том, что эволюция возможна без верховного бога-суверена. С другой стороны, не эволюционировавшие позорчтимеры постоянно выпускают огненную расу. А её получателями становятся малые миры, уже прошедшие через эволюцию. Магическая сила и огненная вода текут с мелководных слоёв в глубоководном. Как мы предполагали, до перерождения мира огненная раса стекала из мира Мелитии в другие миры. Эленезия А возможно, где-то там есть и мои поченённые, которые покоятся на том холме, с которого открывается вид на весь Мэтхейс. Все суверенно желают заполучить успокаиваемой позорчатыми мирами огненную рассу, чтобы привести свой мир к более глубоким слоям. Огненная раса это сила. Чем больше рассы, тем больше силы и тем глубоководнее станет мир. Мне трудно представить себе, что случится. В сереброводном священном океане часто вспыхивают конфликты за получение огненной рассы. которые нередко приводят к катастрофическому ущербу для малых миров. Пожар войны сжигает оба мира, и порой это приводит к тому, что оба мира исчезают. Чтобы избежать этого, присоединившиеся к альянсу Академии враховные боги в своих возможных мирах создали поблахитара. От Талуло написала сереброводная иерархическая война. Огненная раса, что была выпущена в территориальных водах поблахитара, временно собирается альянсом Академий, а затем раздаётся по победителям сереброводных иерархических войн. сражение за иерархию между академиями, которые проводятся по блахитару, чтобы выяснить, какой из миров сильнее. Если конфликт за огненную росу обострится, и самые малые миры будут уничтожены, от этого никто не выиграет. Полагаю, серебровводная иерархическая война это заключение договора для распределения огненной росы мирным путём. Другими словами, это опосредованная война. Кажется, Ронклуст тоже упоминал нечто подобное. Идеал по блахитару, щит серебровводного священного океана. Проще говоря, гармония. Гармония, говоришь? Надеюсь, это действительно так. Поля утратят огненной росы, позорчаты и теряют жизни. Значит ли это, что те его обитатели, которые должны были реинкарнироваться, переродятся в других мирах? Именно так, Северян Анос. Ответила от Тулулу. Вот ты-то был какой-то пустыак. Почему вы не возвращаете огненную росу? У них ведь есть собственные жизни. Что вы имеете в виду? В момент смерти их жизнь подходит к концу. Они просто начинают новую жизнь в новых мирах и являются уже совсем другими личностями с таким же началом. А что если они использовали заклинание Силика? От Лоло задача наклонила голову, принося свои извинения, но мне это заклинание неведомо. Такая магия не существует в мирах, присоединившихся к Альянсу Академий. У них нет Силики? Магия, которую продемонстрировала мне Узор Патор двух законов, а точнее Неон Оронклус, явно на порядок превосходила магию мира Милетиа. Трудно представить, что у них нет перерождающей магии, хотя в мире Милития это высшее заклинание магии основ. А вот это формула. Я нарисовал магический круг Силики, однако формула вдруг вышла из-под контроля и взорвалась. О как! Суверен Анос, судя по введенной мной реакции, при своей текущей формуле Силика является ограниченной магией. Реализовать её можно лишь задействовав весь порядок мира Милития, воспользоваться ей можно исключительно в вашем мире. Понятно. Ронклус спрашивал у меня, обычное ли дело перерождения в моём мире, и сказал, что в отличие от обычной магии перерождения при использовании ладпелики, воспоминания не утрачиваются. Что происходит с воспоминаниями во время перерождения? Есть несколько способов сохранить их, но все они подвергают основу огромному риску. Ринкарнацией в истинном смысле этого слова это назвать нельзя, потому что вы просто наследуете текущую жизнь. Проще говоря, у них нет ринкарнации, позволяющей без риска унаследовать воспоминания. Поэтому под прерождением в сереброводном священном океане понимается в основном новая жизнь. И их взгляд на это фундаментально отличается от нашего. Возвращение же огненной россыпи узорчатым мирам это чистая глупость, которая приведёт к исчезновению жизни. Ведь пусть они в итоге и исчезнут, бросить в них жизнь всё равно что вернуть наконец-то добравшуюся до моря рыбу обратно на сушу. Возможно, в религии вашего мира всё не так, но таков закон серебровводного священного океана. Но вместо того, чтобы поспорить со мной, Атталулу мягко сказала, «Для жизни большая удача, если огненная роса покинет мир, ведь это доказательство того, что они были благословлены океаном». В её словах определённой есть доля истины, учитывая, что пузырчатые миры обречены на медленную погибель. Но ведь пузырчатые миры не сгинут, если вернуть им огненную росу. Понимаете? Что за обряд ты несёшь, недалёкий суверен? На то ты обитатель мелководного мира!» Раздался бесцеремонный голос. «Где-то я его уже слышал. Незыблемый король Картинас, кажется, тот самый, который прошлой ночью врезался в пояс лудыки демонов. Даже если ты вся объяснишь этому тупице, он всё равно не выполнит условия присоединения к Альянсу от Тулулу. Это пустая трата времени». На кафедру поднялся низкорослый мужчина с маленькими усиками. Он был одет в роскошные одеяния с эмблемами пузырей и волн, а также замков. Сегодня в суверена мира серебряных замков Баландиаса, незабываемый король Картинас и Ловена прочитает тебе лекцию. Мелководные помогические силы и мозгам тупицы должны сжаться в клубочек и покорно заткнуть свой рот. Таковы правила прилечия серебряного океана. Ну так что, Атталуло, что будет в таком случае? О, балёдак! Картинас сильно разозлился, злобно взглянул на меня покрасневшим лицом, указал на меня и сказал: «Не смей считать равным мне лишь потому, что ты тоже суверен. Я не зыблемый король, востидающий в глубоководных слоях и правящий миром с двадцать первого слоя. Раз ты только заявился по Блохитара, то ты должен быть обитателем мелководного мира, так? С какого ты слоя? Говори! Даже если твой мир погрузится немного глубже, твоя лёгкая голова всё равно улетит в небо». Он покраснил ещё сильней, однако тут же придумал и улыбнулся. «Ха-ха! <смех> ты даже не знаешь, какое положение в иерархии занимает твой мир! Какой ты жалкий!» «Атталулу, ты ведь уже всё выяснила! Поделись с нами!» После чего Атталулу сказала. Измерение объёма огненной росы, которой обладает Мирмелития, было завершено сегодня утром. Тёжкое, наверное, пришлось. Мы ведь прибыли буквально прошлой ночью. Однако вынесение вердикта отложено из-за того, что выявить численное значение было невозможно. Предварительный объём огненной росы, которым обладает мир Мелития, равняется миру с нулевого слоя. Также существует небольшая вероятность того, что их мир не эволюционировавший. Услышав это, ученики всех академий, которые до этого момента не обращали на нас особого внимания, все разом начали переговариваться друг с другом. Что это значит? Этого не может быть. Всё-таки неопределяемое значение означает, что... Ага, оно слишком маленькое. Но как тогда они сюда попали? Без эволюции выйти в Серебряный океан невозможно. Дело явно не в том, что у них просто мало огненной росы. Но как они эволюционировали, если у них огненной росы даже на первый слой не хватает? По идее, их мир должен был просто сгинуть. Ха-ха-ха-ха! Раздался громкий смех, заглушающий весь поднявшийся от голосов учеников шум. Мир с нулевого слоя! Ха-ха-ха-ха! Хохотал картинас, держась за живот с насмешливым выражением лица. Что это за бред? Я уж довольно много лет живу в Побляхитаре, но даже я никогда такого не слышал. Наливам слоё же только позорчатые мире. А раз ты чувствуешь уверенность того, что ваш мир не эволюционировал, то и сбравший тебя верховный бог должно быть мелководен, как не знаю что. То, что он абсолютно никудышно тридцати не стано, а вот того, чтобы он меня выбирал, я не припоминаю. Это навязывание дурацкого порядка. Я разобрал его по частям и превратил в удобный инструмент. «Не помню, чтобы он выбирал тебя? Что это ещё с дурацкое оправдание?» «Это всё потому, что ты, судя по всему, скован общепринятой точкой зрения. Упрощаю для тебя, я непригодный». На мгновение картинес был ошламлён, но затем выражение его лицо стало ещё более вульгарным. «Так тебя не только не выбирал Верховный Бог, тебя ещё и прозвали Непригодным?» «Ха-ха-ха-ха! «Ха-ха! <смех> Не, ну вы слышали, ребята? Его даже убогим будет назвать слишком мало!» Напыщно жестикулируя, обратился к Артинск ученикам в аудитории. «Непригодный суверен? Не слыхано! Вот вам и причина пожить подольше! Не, ну а что? Ведь Пабло Хитара заявился максимально никудышный мирок!» Ученики всех академий оздачно уставились на меня так, будто смотрели на диковинного зверя. «В словах незыблемого короля есть смысл!» В моём мире вообще никогда не рождались непригодные. Непригодные — это же те, кто идёт против порядка? Если да, то я слышал, что мой Верховный Бог уничтожил несколько десятков таких. Иначе говоря, Верховный Бог мирами лети настолько слаб, что его починил непригодный. В моём мире было много непригодных, но я порешил их всех своими собственными руками. В конце концов, у них даже нет права быть избранным Верховным Богом. Для нас, пригодных, они ничтожные создания. Высказались суверенны. Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Ну что, начинаешь понимать своё место, не так ли? Любой из присутствующих здесь суверенов легко давит подобных тебе непригодных как букашек. И я тоже, разумеется!» Картинас ухмыльнулся и спустил магическую силу, чтобы оказать на меня давление. Воздух в аудитории вздрогнул. «Даю три секунды! Подойди сюда и подинись передо мной!» «Таковы правила приличия по отношению к суверену глубоководного мира!» Я не особо к такому привык, но раз так и выправила приличие Серебряного океана, то ничего не поделаешь. Я медленно встал, а на лице координация появилась вульгарная самоудовлетворённая улыбка. Хм, так и надо было сделать с самого начала. Все вы непригодны строить из себя не ведь что. Обжёгшись на этом, ты больше не... <плёк> его ботинок, по которому я непринуждённо пнул, угодил прямиком в его рот. В чём дело? «Свали уже поскорее отсюда, холоп! Разве мелководные по магической силе и мозгам тупицы по правилам приличия не должны сжаться в клубочек и покорно заткнуть свой рот?» От гнева его волосы встали дыбом.